Одиннадцать Я намеревался познакомиться с Вангой Но, учитывая официальный статус Людмилы Живковой Не посвящал ее свои планы Обратился к своему старому знакомому Тот нередко бывал у Ванги И пользовался ее расположением С просьбой отвезти меня в Петрич Он обещал, и я начал готовиться к поездке Но каким-то образом это стало известно Людмиле Она спросила меня Говорят, вы хотите увидеться с ясновидящей? Я подтвердил и сообщил что собираюсь ехать в Петрич. «Не надо ехать», — сказала Людмила. «Почему?» — удивился я. «Послезавтра в пятницу Ванга сама приезжает в Софию. Если хотите, я помогу вам встретиться с ней». «Мы с Вангой», — добавила она, — «большие друзья». 12. Я подъехал к дому, типовому современному дому, как и договаривались, примерно к пяти. Поднялся на третий этаж дверь в квартиру была предусмотрительно распахнута я вошел в комнату и увидел двух женщин в одинаковых черных одеяниях одна с пустыми глазницами вместо глаз и с добродушно-лукавым выражением лица я догадался, что это Ванга вторая ее сестра Любка там же находилась Людмила Живкова она приехала заранее чтобы сообщить о неожиданном госте но Ванга не дала ей этого сделать только Людмила переступила порог как услышала. «А где писатель из Москвы? Его ждут». Ванга встретила меня шумным восклицанием, лесным для меня, но поскольку это имело сугубо личный характер, я его здесь не привожу. И сразу не успел я усесться, а странным вопросом, бываю ли я в Ленинграде. Я отвечал, что давно уже там не был. «Ты должен бывать в Ленинграде», заявила Ванга. «Не менее трех-четырех раз в году». Голос резкий, отрывистый Форма обращения Иной она не признает На «ты» Утверждения, которые она формулирует Весьма категорично перемежаются Самыми разнообразными вопросами Но если в ответе есть несоответствие Или неточность Тут же со смехом поправят тебя Тем самым, как бы заранее предупреждает Хитрить со мной Или о чем-то умалчивать не надо Это бесполезно То, что я писатель Вангу, уже знала Но уточнила, что я пишу Стихотворение А песни нет Должен писать стихотворение Энергично воскликнула Ванга Всю жизнь будешь писать стихотворение И пообещала Знаний много, а будет еще больше И ты будешь передавать их людям Спросила, где работа над своими вещами В комнате или вне комнаты под открытым небом И так, и так Лучше, чтобы работал вне комнаты В роще, в саду, близ реки И должен быть обязательно в легкой обуви Объяснила, почему именно в легкой Тяжелое мешает небу Дала ряд рекомендаций Кстати, весьма целесообразной С практической и профессиональной точки зрения Сожалею лишь об одном Что не всегда мне удается им следовать Например, она говорила Твое лучшее время для работы До 10 утра Причем начинать работать ты должен натощак Вставай из-за письменного стола Лишь когда почувствуешь голод Работа должна продолжаться с перерывом на завтрак до 12 часов, не более. После этого упорствовать и напрягаться не стоит. В порядке исключения можно работать и после 12, но только в дневное время. Вечером же ни в коем случае. По словам Ванги, вечером сверху не помогают, или помогают очень мало, а без такой помощи ничего путного получиться не может. А вот рукопись, от которой трудишься, Ванга советовала на ночь оставлять открытой. Зачем? Затем, чтобы вбирала в себя небесные излучения и небесные силы. На завтра это может обернуться непредвиденной удачей. Сообщила некоторые сведения обо мне. «Твой мозг устроен таким образом», — сказала она, «что сразу и непосредственно воспринимает и фиксирует учение». «Я поинтересовался, какое учение имеется в виду?» «Учение Белого Братства», — сказала Людмила, но передрисовала мой вопрос Ванге. Та отвечала Это буквальные слова, что речь идет о древнем индийском учении. Напечатанное в новых книгах, оно завоюет весь мир. Ты, кивок в мою сторону, в своих трудах утверждаешь это учение. И добавила, через два года образуется обстановка, когда тебе будет легче давать свои мысли. Через два года начнется поворот. И опять о Ленинграде. Как только представится возможность, немедленно поезжай в Ленинград – Там тебя ждут не только живые, но и умершие. Надо сказать, что характер нашего разговора для Ванги, во всяком случае, на первых порах, был несколько непривычным. Он развивался не по традиционному сценарию. Я не задавал ей вопросов, не интересовался ни своей судьбой, ни судьбой своих близких, не был озабочен проблемами здоровья. Поэтому ей самой пришлось проявлять инициативу, искать что-то на ощупь, спрашивать и получать ответы, не всегда ей понятные. Не мудрено, что она почувствовала усталость, прервала беседу, сказала, что ей необходима передышка, ушла на кухню, чтобы подкрепиться молоком, побыть в одиночестве. Людмила высказала предположение, что мы застали Вангу как бы врасплох, она оказалась неподготовленной к восприятию тех новых вибраций, что пришли вместе с нами. Но если это и так, то освоила она их быстро. Через 5-6 минут Ванга вернулась отдохнувшая, посвежевшая и никаких признаков утомления больше не выказывала. Обращаясь, заявила, как всегда твердо и категорично, «Пусть этот человек приезжает как можно чаще. Я хочу с ним разговаривать».